Глава 32. Вера. Я вернулась в отдел. Эля, я ухожу домой. Уже? Ох, елки, половина шестого. Подожди меня. Подруга подхватила со стола чашку с остывшим кофе и начала допивать. Я достала из шкафа свое пальто и улыбнулась. Прости, не могу. У меня свидание. С кем? С Калининым. Не удержавшись, я протянула вперед правую руку, на которой сверкало золотое колечко с аккуратным бриллиантом. — Он что, сделал тебе предложение? Эля едва не поперхнулась остатками кофе. — Да. — О, ничего себе! Вот это новость! И ты молчала? Он сделал предложение только что. — Обалдеть! «На кого мне просыпать кофе, чтобы получить предложение руки и сердца?» «Лучше ни на кого. Так и до увольнения недалеко». Я надела пальто, сапоги, взяла сумочку и вдруг остановилась. «Эль, я, кажется, от тебя ухожу». «Почему? Тебя уволили?» «Нет, Калинин предложил мне занять место его личного помощника». «Это что, теперь я буду носить пачки документов не Наташи, а тебе?» «Получается так». Подруга погрустнела. «Как же я буду по тебе скучать!» «Зачем скучать? Приходи ко мне в приемную. Дружба ведь не заканчивается за порогом кабинета, верно?» «Верно. Но все равно без тебя все будет не так. Не печалься, уверена, драконша быстро пришлет тебе новую сотрудницу». Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянул Калинин. «Вера, сколько можно ждать? Надо успеть забрать ребенка до того, как садик закроют. Уже иду». «Ой, Максим Викторович! Здравствуйте!» Эля побледнела и спрятала кружку за спину. «Добрый вечер, Элеонора!» Строго взглянул на нее он. Улыбнувшись, я заторопилась ему навстречу. «До встречи завтра, Эль!» «До встречи!» Грустно выдохнула подруга. Ей, как и мне, не хотелось расставаться. Уже у лифта я взяла Калинина под руку. «Так что насчет предложения поужинать втроём у меня дома?» «Как по мне, идея отличная. Заберем Ярослава, а потом купим еду на вынос». Я усмехнулась. «Ты волнуешься за Ярослава больше, чем я». «Это все от того, что сегодняшнего дня я взял на себя одно важное обязательство». «Какое?» «Если у него нет отца, то я собираюсь им стать. И после того, как мы поженимся, если ты не против, я бы хотел, чтобы вы оба взяли мою фамилию». «Серьезно? Ты... Ты правда этого хочешь?» «Ну, конечно! Мальчику нужен отец, и он у него будет». «О, Макс, спасибо тебе огромное! Даже не представляешь, как для меня это важно!» Я прижалась к его груди и нежно коснулась его губ поцелуем. «Сегодня вечером позвоню своей маме, сообщу, что завтра привезу вас с Ярославом знакомиться». Поглаживая меня по спине, улыбнулся он. «Надеюсь, для нее не будет шоком наше внезапное решение?» «Ну, она переживет. Кстати, Ярославу тоже надо будет сказать, что мы собираемся стать семьей». «Ох, как я не люблю такие разговоры!» «Значит, я возьму на себя эту сложную миссию!» Мы впервые забирали Ярика из детского сада вместе. «Макс, и ты приехал! Ура! Дай пять!» Обрадовался малыш, а я стояла и смотрела, как Калинин поправляет замок на его объемной зимней куртке, как помогает надеть шапку, как горят особым восторгом глазки моего сына, и в сердце разливалось тепло. Это было очень трогательно наблюдать за тем, как общаются взрослый мужчина и маленький мальчик. Даже рыжий цвет волос не портил эту идиллию. Ни у кого бы не возникло и мысли, что это не отец с сыном. «Макс, а почему ты пришел за мной вместе с мамой? Мы куда-то сегодня поедем?» «Никуда. Мы купим вкусной еды и отправимся домой ужинать. Чего бы ты хотел на ужин?» «Картошки!» Нам в группе давали запеканку со сметаной, терпеть её не могу, а картошку на ужин не дали. Ну, значит, купим картошку. Всё, давай руку маме и поехали за картошкой. На машине? Да, на моей машине. Ура! Люблю кататься на твоей машине, она такая большая, намного больше, чем наши санки. Ярик, довольно улыбаясь, начал скакать вокруг меня. Мам, пойдём! «Я хочу картошки и покататься на большой машине!» Я взяла его за руку. «Что ж, я совсем не против картошки!» «Тогда едем!» Жестом поманил нас к выходу Калинин. «Мы поехали в новый китайский ресторан и заказали еду на вынос. Нам повезло, там делали картошку фри на гарнир. Уже дома, пока мальчики возились железной дорогой у елки, в зоне кухни я быстро сервировала стол». Мне хотелось, чтобы наш ужин был торжественным. Все же предложение руки и сердца бывает раз в жизни. Пусть этот вечер запомнится нам как один из самых приятных, даже несмотря на драку с Наташей и потоп в кабинете вместо романтического свидания. Макс, ты останешься у нас ночевать? Останься! До сна мы успеем еще раз запустить железную дорогу. Ярик повис на руке у Калинина. «Ярослав, мы с мамой хотим тебе кое-что сказать». Помогая малышу устроиться за столом, торжественно начал тот. о, -о, -о, -о Ярик притих. «Макс сделал мне предложение». Я смущенно улыбнулась и показала красивое кольцо, сверкающее на руке. «Вы теперь жених и невеста? Телите ли тесто?» – округлил глазки Ярик. «Можно и так сказать», – рассмеялся Макс. «У вас будет свадьба, как в сказках!» «Не знаю. Свадьба – мероприятие хлопотное!» Я неуверенно покачала головой. «Хлопотное или нет, а белое платье и букет невесты будет обязательно!» Нахмурился Калинин. «Так правильно! Любая семейная жизнь должна начинаться со свадебного платья невесты и красивого букета. И пусть у меня старомодные понятия, но я хочу, чтобы спустя много лет... «Стену в нашей спальне украшали фотографии, на которых мы обмениваемся кольцами». «Ну, ладно». Слегка опешив, от такого напора растерянно улыбнулась я. Прочистив горло, Калинин внимательно посмотрел на моего мальчика. «Ярослав, у меня есть к тебе очень серьезный вопрос. Скажи, можно я буду твоим папой?» «Папой? А так можно?» округлил глазки малыш. «Мам, можно так?» «Конечно!» закивала я. «Папой может стать тот, кого ты выберешь сердцем!» «Тогда я хочу! Хочу! Макс, ты будешь моим папой?» «Конечно, буду!» заверил его Калинин. «Ура! У меня есть папа! Ты же останешься! Поиграем в железную дорогу!» Макс усмехнулся и накрыл мою руку своей. «Кажется, нам надо поскорее съезжаться. Подадим заявление на следующей неделе». Я посмотрела ему в глаза. «Подадим, только свадьба – это расходы. Расходы я беру на себя. Платье, ресторан, букет, кольца, фотосессия – все это будет. Или ты думаешь, что я потребую от тебя взять еще один кредит и купить себе платье и туфли?» Честно говоря, такой вариант приходил мне в голову. «Что за глупости, Вера?» Он обиженно фыркнул, потом выдохнул и продолжил. «Значит, решено. На этих выходных я познакомлю вас со своими родителями и подадим заявление. Стоп! А твои родители?» Я покачала головой. «У меня никого нет». «Как никого? Совсем?» «Мама и папа умерли несколько лет назад, а с другими родственниками я никогда не общалась». Даже не знаю, где они. Как жаль. Ничего страшного, я уже привыкла, все в порядке. Что ж, тогда задача упрощается. После ужина я позвоню своей маме, сообщу ей радостную новость. Мы принялись за еду, и мне стало немного страшно. Вот так внезапно взять и пожениться? Не слишком ли мы торопим события? Будет ли сторона Макса довольна тем, что он решил жениться на своей сотруднице с ребенком? После ужина я убирала посуду в зоне кухни. Ярик возился железной дорогой, а Макс сидел рядом с ним и одновременно пытался построить разговор со своей матерью. Честно говоря, меня потряхивало от напряжения. «Как не хочешь ждать-то выходных?» «Что значит, у тебя нет терпения? Мам, прекрати! У нас рабочая неделя в разгаре, между прочим!» «Нет, мы не поедем к тебе завтра вечером!» «Что значит, ты смертельно обидишься? Прекрати этот эмоциональный шантаж!» «Ох!» Я вытерла тарелки насухо, поставила их в сушилку и подошла к Максу. «Что, твоя мама в шоке?» «Кажется, да». Он поморщился и переставил мигающий цветными огнями вагончики на другие рельсы. Она сказала, что срочно должна посоветоваться с картами Таро, с моим отцом, а потом перезвонить. Видите ли, у нее нет терпения ждать тебя целую неделю. Она хочет видеть тебя завтра. Я напряженно сглотнула. А ты сказал ей, что я не одна, что у меня есть ребенок? Еще нет. но в моей семье из этого никто не сделает проблемы, поверь». «Что-то мне страшно». «Вера, ну посмотри мне в глаза». Макс притянул меня к себе и улыбнулся. «Если я говорю, что все будет в порядке, значит, так оно и будет». Я недоверчиво посмотрела на него и уже собиралась что-то сказать, как его мобильник завибрировал снова. «О, вот и мама!» Калинин выдохнул и нажал прием. «Мам!» «Мы на видеосвязи, давай говори!» «Здравствуй, Верочка!» Помахала мне с телефона миловидная дама в просторном цветном платье в стиле бохо. «Здравствуйте!» Напряженно улыбнулась я. «Какая ты красавица! Карты Таро сказали, что вам срочно надо отправляться в казенный дом, так что вы на верном пути. Скорее всего, у нас скоро будет прибавление в семье!» И тут Ярослав с разбега запрыгнул на диван между нами и завопил. «Привет! Привет!» «Ох, а это кто? Максим!» Испугалась его мама. «Ярослав! Какая симпатичная мордашка!» Немного отойдя от первого шока, хмыкнула моя будущая свекровь. «Вот откуда на картах выпало пополнение!» «Это мой папа!» Оттеснив нас Калининым от экрана, уверенно принялся объяснять малыш, и я зажмурилась. Кажется, Максу все же следовало сообщить маме о ребенке, которого он собрался усыновить. «Папа, Максим, чего я не знаю? Я хочу услышать твое объяснение. Когда ты успел обзавестись еще одним ребенком?» И тут Калинина разобрал смех. Не знаю, нервный это был смех или он просто развеселился, но... «Мам, ну что ты хочешь услышать? Так получилось!» Ярик довольно закивал и полез ему на шею. «Так получилось!» Залыпался в экран мой ребенок. «Ты скрывал от меня еще одного ребенка?» «Мам, ну не начинай! Чужих детей не бывает!» Помогая малышу устроиться у себя на шее, фыркнул Калинин. «И вообще, давай на эту тему при встрече поговорим!» «Ты шокировал мать!» «А теперь не хочешь об этом говорить?» «Кстати, о встрече. Папа предлагает нам всем встретиться в городе, в хорошем ресторане. Он хочет, чтобы мы поужинали все вместе. Его приемный сын Эдуард тоже приведет невесту». «Какую еще невесту?» – изумился Калинин. «Какую-то Раечку, но подробности я еще не знаю. Название ресторана скину сообщением чуть позже». «Нет, мама, стой!» Не хочу я встречаться с этим пижоном галицким А с Раечкой тем более не хочу. Я хотел, чтобы мы поужинали у тебя дома, в тихой семейной обстановке». «Но в ресторане же лучше!» «Тогда без Эдуарда». «Сынок, папа обидится. Он так хотел, чтобы мы собрались все вместе». «Мама, а ты знаешь, кто такая эта Раечка?» «Впрочем, я тебе не скажу». «А на что?» Стриптизерша? Хуже. Модель? Супермодель! Поморщился Калинин. Поморщился Калинин. Ярик, свесившись с его шеи, уверенно закивал в экран. Я же отодвинулась от камеры подальше и задыхалась от смеха. Раиса Николаевна, конечно, любой модели фору даст. Но мысль о том, что Галицкий притащит в ресторан бывшую тещу Калинина в качестве своей невесты, довела меня до истерического хохота. «Макс, ну скажи, кто она?» «Не могу, мамочка, пусть это будет сюрпризом». «Ну, знаешь...» Она несколько мгновений молчала, а потом до меня донеслось. «А этот сорванец? Ничего так, тебе идет быть его папой». «Надеюсь, его настоящий папа не объявится и не разобьет вашу идиллию?» «У него нет папы, мам. Поверь, я знаю, о чем говорю. Теперь папа Ярослава – это я». «Дай пять!» – весело завопил Ярик и чуть не свалился с его шеи. Ловко подхватив малыша, Калинин рассмеялся. «Ладно, я… я тебя, кажется, поняла. Просто скажи, ты счастлив?» «Конечно, мам!» «Теперь у меня двое детей, и это... это классно, поверь!»